В леву, где было довольно светло от маленьких лучистых окон, Амон увидел четырёх гигантских коров. Догер подошёл к одной из них цвета жёлтого мыла с рогами полумесяцем. Зверь дышал силой и салом и молоком. Огромное розовое с чёрными пятнами вымя висело почти до земли. Корова, как бы понимая, что её рассматривают, повернула к людям тяжёлую толстую морду и помахала хвостом. Догер, подбоченившись, что делало его мужиковатым, посмотрел на Амона, корову, и опять на Амона, а затем кряжестно хлопнул ладонью по коровьей спине. Красавица. Я назвал её Диана. Лучший экземпляр во всей округе. Да, внушительно подтвердила Амон. Догер снял висевшие в ряду других ведро красной меди и стал засучивать рукава. Посмотрите, как я даю Амон. Попробуйте молоко. Амон, сдерживая улыбку, выразил в лице живейшее внимание. Догер, присев на корточки, подставил под корову ведро и умело вытягивая сосцы, пустил в звонкую медь сильно бьющие молочные струи. Очень скоро молоко поднялось в ведре пальца на 2, пенись от брызг. Серьёзное лицо Догера, материнское обращение его с коровой и процесс доения, производимый мужчиной, так рассмешили Амона, что он, не удержавшись, расхохотался. Доггер, перестав доить с изумлением, посмотрел на него и, наконец, рассмеялся сам. «Узнаю горожанина», — сказал он. «Вам не смешно, когда в болезненном забытье люди прыгают друг перед другом, вскидывая ноги под музыку, но смешны здоровые, вытекающие из самой природы занятия? Извините», — сказал Амон, — «я вообразил себя на вашем месте и... никогда не прощу себе этого». «Пустое», — спокойно возразил Доггер. «Это нервы. Попробуйте». Он принес из глубины хлева фаянсовую кружку и налил Амону густого, почти горячего молока. «О», — сказал, выпив Амон, — «ваша корова не осрамилась. Положительно, я завидую вам. Вы нашли простую мудрость жизни». «Да», — кивнул Доггер. «Вы очень счастливы». «Да», — кивнул Доггер. «Я не могу ошибиться». «Нет». Доггер неторопливо взял от Амона пустую кружку, И неторопливо отнёс её на прежнее место. "Смешно", сказал он, возвращаясь. "Смешно хвастаться, но я действительно живу в светлом покое". Амон протянул ему руку. "От всего сердца приветствую вас", произнёс он медленно, чтобы дольше задержать руку Доггера. Но Доггер, открыто улыбаясь, ровно жал его руку без тени нетерпения, даже охотно. "Теперь мы пойдём завтракать", сказал Доггер, выходя из хлева. "Остальное, если это вам интересно, мы успеем посмотреть вечером". Лук, огород, оранжерею и парники. Той же дорогой они вернулись в дом. По пути Доггер сказал, «Много теряют те, кто ищет в природе болезни и уродства, а не красоты и здоровья». Фраза эта была как нельзя более уместна среди шиповника и жасмина, по благоухающим аллеям которых шел искоса, наблюдая Доггера, Амон-Кут. Глава пятая. Дракон из аноза. Амонкут редко испытывал такую свежесть и чистоту простой жизни, с какой столкнула его судьба в имении Догера. Остаток подозрительности держался в нём до конца завтрака, но приветливое обращение Догеров, естественная простота их движений, улыбок, взглядов обвеяли Кута подкупающим ароматом счастья. Обильный завтрак состоял из масла, молока, сыра, ветчины и яиц. Прислуга, вносившая и убиравшая кушанья, тоже понравилась Омону. Это была степенная женщина, здоровая, как все в доме. Омон по просьбе Эльмы рассказал кое-что из своих путешествий, а затем из чувства внутреннего противодействия, свойственного кровному горожанину в деревне, где он сознает себя немного чужим, стал говорить о новинках сезона. Новая оперетка Растрелли «Розовый гном» — хуже, чем его прошлая вещь. Растрелли повторяет себя — Но концерты Сидира очаровательны. Его скрипка могущественна, и я думаю, что такой скрипач, как Сидир, мог бы управлять с помощью своего смычка целым королевством. Я не люблю музыки, сказал Догер, разбивая яйцо. Позвольте предложить вам козьего сыру. Амон поклонился. А вы, Судареня? Вкусы мои и мужесов совпадают, ответила, слегка покраснев, Эльма. Я тоже не люблю музыки, я равнодушна к ней. Омон не сразу нашелся, что сказать на это, так как поверил. Этим уравновешенным, спокойным людям не было никаких причин рисоваться. Но Омон начинал чувствовать себя слегка похоже сидящим в вегетарианской столовой. «Да, здесь спорить немыслимо», — сказал он. «На весенней выставке меня пленила небольшая картина о Ларе-дракон, занозившей лапу. Заноза и усилия, которые делает дракон, валяясь на спине, как собака, чтобы удалить из раненного места кусок щепки — «Действует убедительно. Невозможно, смотря на эту картину, из быта драконов сомневаться в их существовании. Однако мой приятель нашел, что если бы даже дракон этот пил молоко и облизывался, я не люблю искусство», — кратко заметил Доггер. Эльма посмотрела на него, затем на Омона и улыбнулась.